Виктора Николаевича Парфенова «Император Цезарь Август. Армия. Война. Политика». В 2003 в серии «Жизнь замечательных людей» переведенный с французского труд «Пьера Нерадо. Август» посвящены ему и многие страницы работы Елены Васильевны Федоровой «Люди императорского Рима» и «Императорский Рим в лицах». Писали о нем и римские историки. Синеко, Светоний, Опиан, Плутарх. Один из самых значительных документов эпохи – перечень деяний божественного Августа, при помощи которых он подчинил весь мир власти римского народа и тех затрат, какие произвел он в пользу государства и народа римского, составленный им самим. Оригинал этого текста не сохранился, а копия найдена в XVI веке на месте древнего города Анкиры, нынешней Анкары чрезвычайно богата и иконография августа. Его многочисленные скульптурные портреты мало отличаются один от другого. Запоминается его тонкое лицо, которое не назовешь открытым, и в облике его и в поступках есть что-то лисье. В конце второго века до нашей эры Римская республика умирала. Политическая система в огромном государстве отрехлела и перестала быть эффективной.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 У Августа были ярчайшие предшественники и не менее заметные соперники. Великий полководец Марий около пяти лет удерживал власть. Кровавый злодей Сулла назвался диктатором без ограничения срока, но пробыл у власти всего три года. Помпей – сильный волевой человек, старавшийся соблюдать республиканские законы, погиб в политической борьбе. Хитроумный Гай Юлий Цезарь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 нарушили закон и закрепили за собой власть пожизненно. Изобретенный Августом принципат тоже не соответствовал римским законам. В древности существовала должность принципса сената. Это был, как правило, самый пожилой, уважаемый сенатор, который первым высказывал свое мнение в дискуссии. Такая позиция имела характер ханорис кауза, в буквальном переводе «ради чести», и эту должность –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 Но Октавий нашел выход из положения. Он сделал эффектный театральный жест. Продав часть того, что ему все-таки удалось получить, он от имени Цезаря организовал раздачу денег народу. Население Рима можно назвать очень пестрым. Было там и немало нищих. Поступок Октавия пришелся им по душе. Он был замечен. Юноша тем временем оформил свое усыновление и получил новое имя – «Гай, Юлий Цезарь, Ан, Октавиан». «Ан» в римской традиции означает, что он перешел из рода в род, из рода Октавиев в род Юлия Цезаря, а Юлии, по легенде, вели свое происхождение от Марса и Венеры. Так началась политическая карьера Октавиана, но у него не было покровителя. Выбор молодого человека пал на великого оратора и публициста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 В 43 году до нашей эры Октавиан Антоний и Лепид не без труда и борьбы поделили римские провинции и приняли решение вернуться к страшной системе проскрипций. Составлялись списки людей, опасных для государства. В 18 веке, годы Великой французской революции, их назовут врагами народа. Этот термин позже прикочует в советскую политическую практику.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 Триумвиры долго спорили о том, включать ли в списки Цицерона, ведь Октавиан называл его отцом. Два дня он спорил с Антонием и Липидом, а на третий день согласился, в обмен на то, что в список будет включен и некий родственник Антония, политически опасный для Октавиана. Цицерон пытался бежать из Италии, но был опознан и выдан властям. Голову великому оратору, политику, писателю —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 На самом деле он сменил трех жен, что не так уж много по римским представлениям. В 1938 году до нашей эры познакомился с женщиной по имени Ливия, когда она была замужем и ожидала ребенка. В то время вторая жена самого Октавиана, Скрибония, тоже ждала ребенка, но для Октавиана это не имело значения. Еще до того, как Ливия родила, он забрал ее к себе в дом и женился на ней. Ливия была женщина умная.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 его враги, какие у них злые мысли. Он мог вывернуться из любого положения. В 31 году до нашей эры в битве при акции у берегов Северной Африки Октавиан разбил войско Антония. В этом бою Антония предала Клеопатра, увидя свои корабли. Он вынужден был покончить с собой. Вслед за ним свела счеты с жизнью и сама Клеопатра.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 Но Август сумел подать все совершенно иначе. Он возвел в Риме грандиозный алтарь мира, красивейшее сооружение, и начал внушать гражданам, что мир — это прекрасно. Такая точка зрения была римлянам абсолютно несвойствена. Но Август обладал даром убеждения. Он не скупился на хлеб и зрелище для народа, покровительствовал искусству.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 или отсылал куда-нибудь. Прожив 76 лет, Актвян умер своей смертью легко и быстро, успев в последние минуты сказать окружающим «Хорошо ли я сыграл комедию жизни?»